Сергей Силин, «Роковая четвёрка». В некотором городе, в некотором доме жила была девочка по имени Юля. Умненькая приумненькая, отличница при отличница, ни одной четвёрки в жизни не получала, только пятёрки, да и те с плюсом. А тут как-то раз приходит домой бледная как мел и говорит тихим голосом, «Мам, я четвёрку получила». Мама, как услышала эту новость, за сердце схватилась, затряслась и спрашивает, с плюсом? Нет, шепчет Юля, просто четыре, без плюса. Плохо делать, говорит мама, давай прощаться. Обнялись они с Юлей и начали плакать, потому что получать четверки папа Юля еще в детском садике запретил. Если, сказал, хоть одну получишь, отдам по трибуналу а он военным судьей работал. И вот приехал папа домой. Видит, у подъезда катафалк с похоронным оркестром, а дома на столе гробик и венок у стенки. Сразу догадался, четверку получила. Вызвал расстрельную команду и сел смотреть телевизор. Совсем немного времени прошло. Остановился во дворе микроавтобус. Вылезли из него солдаты с автоматами, а следом лейтенант. Вышла Юля во двор, стала у стенки дома и ждет. «Заряжай!» — командует лейтенант солдатом. «В четверочницу одиночными выстрелами!» И чуть было не рассталась Юлечка с жизнью, да только в конце улицы раздался вдруг чей-то отчаянный крик. «Остановитесь, солдаты! Остановитесь!» «Отставить!» — командует лейтенант. Через минуту подбегает к дому запыхавшаяся классная руководительница Людмила Дмитриевна и кричит. Это ошибка, ошибка. Девочки по ошибке четверку в Юлин дневник из классного журнала переписали. На самом деле это четверка другой девочки, которая ниже Юли по списку идет. Это я виновата, я не доглядела, меня расстреливайте. И закрыла Юли своим телом. Тут Юлин папа на балкон вышел. А ну-ка, откройте журнал. Гражданка классная руководительница командует. Открыла Людмила Дмитриевна журнал классный журнал показала папе посмотрел папа в него в бинокль видит нету юлечки четверки они пятерки стоят обрадовался конечно и говорит ну на нет и суда нет и отменил приговор расстрельная команда тут же уехала какого-то троечника достреливать а юлечка с мамой и папой обниматься стали и радоваться что все так хорошо кончилось вот такая история А то некоторые думают, что у пятерочников жизнь легкая. На самом-то деле вон как бывает».